Глава 14. Что питает фантазию? В октябре кузен Джимми начал варить картошку для свиней. Звучало это совсем не романтически, но само занятие было очень даже романтическим. Во всяком случае, так казалось Эмили чья любовь к изящному и живописному еще никогда не получала такого удовлетворения, как в те долгие, холодные, сумеречные вечера уходящего года в «Молодой Луне». В углу старого сада над сложенными кругом большими камнями был подвешен огромный чугунный котел, такой огромный, что в нем вполне можно было тушить целого быка. Эмили думала, что этот котел – явился из времен волшебных сказок, и в нем готовили овсяную кашу для великана. Но кузен Джимми объяснил ей, что котлу всего сто лет и что его прислали из Англии старому Хью мюрею. «Наверное, с тех пор, — говорил Джимми, — в нем стали закипячивать картошку для свинок молодой луны. В Блэрах это считают старомодным, Тут все понастроили себе котельные, с вделанными в стену котлами. Ну а мы, пока в молодой луне правит Элизабет, будем обходиться по старинке. Эмили считала, что никакие встроенные, в кавычках, не идут в сравнение с этим великанским котлом. Придя из школы, она сразу бежала к кузену Джимми, помогая до краев наполнить великанскую кастрюлю картофелем. После ужина кузен Джимми разжигал под котлом огонь и до самой ночи не отходил от него. Иногда он вырошил костер, расцвечивая сумерки множеством розовых искр. Время от времени он помешивал картошку длинным шестом и тогда напоминал седого вилобородового гнома или тролля из скандинавских сказок, колдующего над содержимым великанского котла. А бывало, что, подсев к Эмили на серый гранитный булыжник, кузен Джимми читал ей наизусть свои стихи. Это особенно нравилось Эмили, потому что стихи были удивительно хорошие, по крайней мере, в некоторых местах. Кузен адресовал свою поэзию немногим избранным, а точнее, одной единственной хрупкой девочке с бледным восторженным личиком и завороженным взглядом. Они представляли собой весьма необычную пару. И им было хорошо вместе. В глазах обитателей Блэров чудаковатый Джимми был неудачником, у которого «не все дома», в кавычках. Но он жил в своем идеальном мире, о существовании которого никто не догадывался. Сутулый, морщинистый, неопрятный, Он неловко размахивал руками, когда читал. Но когда наступал его час, и он переставал быть просто Джимми Мюреем, он делался принцем в своем мире. Пусть недолго, но он был сильным, молодым, свободным, красивым, созданным для того, чтобы воспеть этот волшебный мир, восхищенно внимающий его голосу. Никому из его процветающих, благоразумных соседей не довелось пережить таких часов, и ни с кем из них он не пожелал бы поменяться местами. И Эмили, слушая его, думала, что если бы по недоразумению он не свалился в колодец, то, наверное, был бы принят в королевском дворце. Но вышло так, что тетя Элизабет толкнула его в колодец молодой луны, и поэтому теперь он варит картошку с виньем и читает стихи Эмили. Эмили, которая тоже пишет и которая так любит эти вечера, что не может лечь спать, пока хотя бы вкратце не опишет всего, что было у костра. Почти каждый вечер стала появляться вспышка в кавычках. Женщина-буря налетала, и шумела в переплетении веток над их головами, и еще никогда она не оказывалась в такой близости от Эмили. Воздух был насыщен приятным благоуханием сосновых сучьев, которые кузен Джимми подбрасывал под котел. В какие-то из этих вечеров приходили Илси и Тедди. Когда приходил Тэдди, Эмили узнавала об этом заранее потому что, подойдя к старому саду, он насвистывал забавные позывные, три чистые птичьи ноты. Первый звук был средней высоты, второй высокий, а третий низкий, сладостный и протяжный. Эти звуки странным образом действовали на Эмили. Ей казалось, что даже с другого конца земли Тедди мог бы вызвать ее к себе посредством этих трех магических нот. Джимми никогда не читал своих стихов ни Илси, ни Тедди, но зато он рассказывал им волшебные истории, а также рассказы о живших когда-то, умерших и похороненных на кладбище у пруда Мюрреях. Рассказы не менее занимательные, чем волшебные истории. Илси принималась порой декламировать, и это получалось у нее здесь гораздо лучше, чем в любом другом месте. А Тедди часто делал при свете огня зарисовки. Вот кузен Джимми мешает картошку в котле. Вот Эмили и Илси пляшут, взявшись за руки, словно две ведьмочки. Вот фантастические, размытые лица мелькают в световом кругу. Они замечательно проводили вчетвером эти осенние вечера. Эти четверо детей, один большой и трое маленьких. Когда картошка проваривалась настолько, что делалась съедобной, кузен перед тем, как засыпать в котел отруби, раздавал всем по одной картофелине, и ребята разминали их на тарелочках из бересты и посыпали солью. Солонку Эмили припрятала в корнях елки. «С каким же удовольствием они съедали эту картошку!» «Самые изысканные блюда на перу богов не могли быть вкуснее!» А потом до них доносился из морозного сумрака серебристый голос тети Лауры. Тогда Илси и Тедди уходили каждый к себе домой, а Эмили ловила Майка Второго и надежно запирала его в собачью конуру. Собак в молодой луне не держали уже несколько лет но кунуру всякий раз по весне отмывали и приводили в порядок. Эмили казалось, что у нее разорвется сердце, если что-нибудь случится с Майком Вторым. Этого котенка подарил ей старый Келли. Он был лудильщиком и торговал медной утварью. Тридцать лет кряду, каждые две недели с мая до ноября, он наведывался в Блэры, в ярко-красной повозке, которую вез прогулочным шагом ярко-рыжий пони. Из повозки доносился характерный металлический грохот и звон, и две медные кастрюли, привязанные к крышке, так преломляли солнечный свет, что старый Келли представал неким солнцем в своей собственной планетарной системе. Украшенная по углам ветками дрока, Повозка производила впечатление триумфальной колесницы. Примечание. Дрог, кустарник. Конец примечания. Старые Келли и Эмили были большими друзьями. Эмили нравилось его красное, чисто выбритое лицо под модной шляпой выразительные, озорно подмигивающие голубые глаза, взъерошенные волосы песочного цвета и забавно сложенные в трубочку губы. То ли это было от природы, то ли от привычки без конца свистеть. У него всегда был при себе треугольный пакетик лимонных драже или разноцветные конфеты в форме палочек, которые он тайком от тети Элизабет закладывал в карман Эмили. А однажды, вместо сладостей, он привез в нижнем ящике своей повозки упитанного серого котенка, сказав, что это подарок для Эмили. Она была в восторге от такого подарка. Но едва только умолк грохот отъехавшей повозки, тетя Элизабет сказала, что больше никаких кошек в молодой луне она видеть не желает. — Пожалуйста, оставь его, — умоляла Эмили. «У тебя не будет с ним никаких хлопот. Я уже научилась воспитывать кошек. Мне так не хватает маленького котика». Дерзкая Сел одичала с кошками и уже не признает меня за хозяйку. А потом она такая худая, что ее не потискаешь. «Пожалуйста, тетя Элизабет!» Но тетя Элизабет и слышать не хотела о котенке. У нее в тот день неведомо по какой причине было ужасно плохое настроение. Когда она была не в духе, взывать к ее благоразумию было бесполезно. Лауре и кузену Джиму не оставалось ничего другого, как держать язык за зубами. А потом кузену Джиму велено было пойти и утопить серого котенка в Блэрском пруду. Эмили расплакалась, Это еще больше распалило тетю Элизабет. Она пришла в такую ярость, что кузен Джимми не посмел тайком отнести котенка в амбар. «Сейчас же отправляйся на пруд! Брось котенка туда, где глубоко! Вернись и доложи!» — кричала она. «Молодая луна не богадельня, куда Джон Келли может подкидывать своих лишних котят!» Кузен Джимми подчинился приказу, и Эмили в этот день не притронулась к еде. После обеда она в скорби потащилась через старый сад к пастбищу у пруда. Она сама не понимала, зачем она туда идет, но чувствовала, что должна пойти туда. Когда она подошла к тому месту, где ручей долговязого Джона впадал в Блэрский пруд, Ей послышались жалобные крики. И там она увидела зацепившегося за тинистый островок серого зверька. Шорстка прилипла к его бокам, и он дрожал мелкой дрожью на резком осеннем ветру. Плетеная сумка, в которой Джимми принес его, уплыла в пруд. Ручей был Эмили по колено, так что она вброд добралась до островка и взяла котенка. Все в ней кипело от негодования, так что она не чувствовала ни холода воды, ни ледяного ветра. Сострадание к маленькому существу, перенесшему столько мучений, переполняло Эмили настолько, что она совершенно не думала о себе. Она ворвалась в кухонный домик, где тетя Элизабет жарила пончики. «Тетя Элизабет, его топили и не смогли утопить, так что теперь он мой». «Нет», — последовал ответ. И тогда Эмили охватила то странное чувство, которое овладевало ею и в день, когда тетя Элизабет вознамерилась ее остричь. «Тетя Элизабет, он замерз! Он голоден, он может умереть! Он несколько часов мучился и страдал! Неужели мы посмеем еще раз нести его топить?» Девочка смотрела на тетю в упор. У нее был взгляд Арчибальда Мюрея и говорила она тем же тоном, что покойный Арчибальд. Такое преображение происходило только тогда, когда душа Эмили была потрясена каким-то острым переживанием. Так было и теперь, когда ее терзали жалость и гнев. Когда Элизабет Мюррея вдруг начинала видеть в бледном лице девчурки копию своего отца, Она сдавалась без борьбы, хотя потом не раз укоряла себя за проявленные малодушие. Это стало ее уязвимым местом. Если бы еще Эмили была похожа на Мюрреев, но когда фамильный взгляд появлялся на совсем не мюреевском лице, это так действовало на нервы хозяйки молодой луны, что она ничего не могла с собой поделать. «Если бы теперь призрак ее отца восстал из могилы, она, наверное, вела бы себя храбрее». Тетя Элизабет молча отвернулась от Эмили, но девочка уже торжествовала в душе свою вторую победу. Серый котенок остался в молодой луне, поправился, стал всеобщим любимцем, и тетя Элизабет уже больше не злоумышляла против него, Только порой в отсутствие Эмили вышвыривала его из дома. Однако прошли недели, прежде чем Эмили почувствовала себя вполне прощенной. А до того Эмили пришлось пережить немало неприятностей. Побеждая, тетя Элизабет умела быть великодушной. Но когда она терпела поражение, то с ней было очень тяжело. И с этим ничего нельзя было поделать, как и с тем, что Эмили невольно могла взглянуть и ответить, как настоящая Мюррей.